Вот канава, за ней бор, гудят вершины. Бор что-то не спит сегодня. Должно быть, в вершинах играет ветер. Какая тень? Я спотыкаюсь на кусты папоротника, царапаю руки о шиповник. Поляны нет. Остается еще заблудиться. Я пробираюсь на ура. Дорога под ногами... Эва, куда я прошел, совсем в другой конец. Поворачиваю и натыкаюсь на сплошную стену молодых сосен. Что-то шарахается над головой. Должно быть сова. Та поляна вправо отсюда. Иду и попадаю в какую-то яму. А, черт! Надо было забрать фонарь. Пробую кувшин. Вода еще есть. Чиркаю спичкой, вижу только кусты бузины и орешника. но ну, наделал же я себе тревоги. Блуждать ночью с кувшином воды по бору. Да, ястребок положительно покарал меня. Или это не ястребок? Он, конечно, ничего и не подозревает. Измученный. И уже не зная где, в какой стороне поляна и в какой слобода, Я присел на хвою, кутаясь в пальтецо. Жуткий шорох кругом, падает сухая ветка, А кажется, что кто-то ступил около меня тяжелой ногой. Загудел жук в сторонке, Точно кто-то ворчит за соседним деревом и подбирается оттуда. Даже комар, ничтожный комар, испугал меня. Он запищал тонко-тонко, а мой расстроенный слух передал мне его пескливую нотку, будто кто-то протяжно крикнул. Ага! Это бывает иногда, этот обман слуха. Это бывает ночью, когда сидишь один в комнате, или еще лучше в лесу, И чего-нибудь ждешь, насторожившись Или в жаркий день, когда задумчиво сидишь Над омутом и ловишь рыбу А солнце палит голову и хочется спать И вдруг стрекоза затрепещет крылышками И вздрогнешь Слава Богу, светает никак Небо забелело И уже забеспокоились грачи Вот и совсем светло. Я осматриваюсь. Поляна, где мы оставили ястребка, почти рядом. Я иду, подбегаю к ямке. Естребка нет. Я оглядываюсь. Нет. Я обыскиваю кусты бузины, шиповника, калины и папоротника. Нет. Неужели его забрали они, его родичи, захватили своими крепкими лапами и унесли от меня? Какое счастье! Но я еще не могу поверить. Вот яма, оставшаяся после сгнившего пня, он там. Он забился сюда. Из-под листьев ландышей и костяники я вижу выставившуюся головку и тревожно смотрящий глаз. Он увидал меня и узнал, нет сомнения, он узнал меня и подался под листья ландышей. Я раздвигаю их и беру его. Он худ, как скелет. Я слышу пальцами ребра и кость уже облупившейся грудки. Он уже не клюется, он совсем ослабел и даже не может шипеть. Какой запах! Это от разбитого крыла. Я с содроганием разглядываю рану. Какая опухоль! Все синее. Крыло едва держится на жилке. Я стискиваю зубы и не знаю, что делать мне. Его уже нельзя спасти. Я сажаю его на пенек, нагибаю его клюв в воду. Он едва дергает головой, жалобно пищит и не пьет. Я стою над ним, думаю и страдаю. Но не могу же я вечно быть около него. Но уйти... «Я знаю, что как только приду домой, меня опять потянет сюда, на поляну!» Опять порхнула ворона. «О, проклятие! Она сторожит его! Она имеет на него виды! Лучше бы я убил его тогда! Лучше! И не было бы мучений!» Одна мысль мелькнула в моем мозгу. «Да, да, так лучше! Я знаю, что теперь делать!» Его я не спасу. Он все равно погибнет завтра или дня через два. Но это целые годы для меня. Я не дам его разорвать заживо. Лучше я сам. Ведь один момент, только момент. Я спешу домой, беру из уголка проклятую двустволку, внимательно осматриваю ее и весь охваченный дрожью почти бегу в бор на поляну. Оно, невидимое око, кричит во мне, Но оно кричит во мне за то, что было, А не за то, что будет. Оно знает, что будет. Оно знает, что это будет уже необходимый, Вынужденный последний выстрел. Я буду стрелять и страдать, И я знаю, что это будет мое искупление. Я смотрю на него. Он сидит, съежившись, и покачивает головкой. Прощай. Прощай, бедный, загубленный птенец. Сейчас ты избавишься от страданий. Я отхожу шагов на двадцать, если Бог сидит неподвижно. Может быть, смотрит на меня и боится. А может быть, и не чувствует ничего. Я поднимаю ружье и... Не могу. Конец ствола чертит по воздуху, дрожат руки. Раньше бы им надо было дрожать. Пыр, пыр. Они кричат, они проклинают меня, а быть может, одобряют. Кто знает, но скорей, скорей, я снова навожу ружье, закрываю глаза. Глухо покатился выстрел, мой последний выстрел. Рассеялся дымок, он неподвижно лежал на пеньке и больше не страдал. Не страдал и я, пусто как-то было на сердце. Я бережно взял его, Обернул листьями папоротника, Положил в ямку, Засыпал землей И прикрыл мохом. Не было ни души кругом, Никто не глядел на меня, Никто не мог видеть моего лица, А сердце, Кто может видеть? Солнце играло на полянке, Сверкала роса на кустах, Стучали дятлы, посвистывали синицы, Резко вскрикивали иволги, Все ликовало в ярких красках Свежего летнего утра. А я, а я, я шел понурый, С замиравшей печалью в усталом сердце. На опушке мне попался Мишутка. «Ну что, жив?» — еще издали крикнул он. «Нет», — ответил я, — «помер он». «Помер?» Его всегда оживленное лицо вытянулось и как-то погасло. «Помер!» — вздохнул он. «Да», — повторил я, избегая глядеть в глаза. А я-то думал, он... Он замолчал и не высказал, что он думал. Мы идем молча. Он не посвистывает, как всегда. «Закопали вы его?» Я кивнул. «Так я его и не видал. Проходя мимо дьячка, я занес ему ружье. Что же, кончили?» Пощелкали порядком. Вот бы теперь вам науток. Изловчились вы теперь. Не думаете? А коростели какие в лугах. Да вот я вам покажу. У Митричья ружье брал. Утречком сегодня парочку зацепил. Он было пошел в комнату, но я удержал его. Не надо, знаю. Дайте стакан воды. Он пристально взглянул на меня. Что с вами? Побледнели вы как? От жары это? Да, должно быть. Он принес воды и порекомендовал класть на голову конский щавель. Облегчает. Ну, а естребок как? Живет? Помер. Помер, протянул Семен Федорович. Ишь ты! Он рассмеялся и похлопал меня по плечу. И горе же вы, охотник, ей-богу! Кончилось лето, Я забыл об ястребке, Спокойствие снова ко мне вернулось, Снова солнце ярко светило мне, Бор весело звенел для меня своей хвоей, Румянились вечерние зори и утро, Королек сирота подрос, но по природе был все таким же снежным комочком и засыпал на плече, как когда-то давно-давно. Наступило время отъезда. Мишка чуть-чуть поплакал, провожая меня. «Ну, прощай, Мишук, на память оставлю тебе моего королька. Береги его!» Глаза Мишки расширились. Этого он не ожидал. Ему здесь лучше будет, ты присмотришь за ним. А в городе некому будет за ним ходить. Ты любишь его, и он тебя полюбит. Я собрал свой несложный багаж, взвалил в тарантас и простился со старушкой-хозяйкой. Доброго здоровья, батюшка, доброго здоровья. Не забыли ничего, да? А крылья-то? Что? Крылья-то в сарайчике, что убрать-то наказывали? Крылья? Я вспомнил, крылья, мертвые сухие крылья. Нет-нет, не надо. Ну и хорошо, выкину я их. Я взял из рук мешутки моего королька, приласкал на прощание, И передал с рук на руки. «Может, жалко, — любовно сказал Мишутка, — а то берите». «Да, мне было жалко. Но мне было также жалко лишать королька свободы. Не в комнате же проводить ему свою жизнь». «Возле монастыря я увидал дьячка. Он шел к обедне. Прощайте!» «Прощайте! На лето опять заглядывайте! Как обстоятельства! Всего хорошего! Счастливого пути! Так охотиться будем!» — кричал он мне вслед. Я не отозвался. «На ястребов!» Я как будто не слышал.